Нова девятая. Птицы в чаще. Роза не знала с раннего детства никого родного на свете, и в семь лет у нее не было другого дома, как монастырский, и другой матери, как мисс Твинкальтон. Все ее воспоминания о настоящей матери сосредоточились в одной сцене. Она помнила только в тумане, что ее отец принес на руках домой мертвое, маленькое, хорошенькое существо, похожее на нее. И какие, казалось, не старше ее. Роковое происшествие случилось во время веселой прогулки — Бедная женщина упала в воду и утонула, каждая складка и цвет прелестного летнего платья, роскошные, длинные, мокрые волосы с прилипшими к ним водяными цветами, безжизненная юная фигурка, лежавшая на постели в своей мертвой красоте, врезались навеки в память розы, также глубоко впечатлились в её детском уми отчаяния бедного молодого отца, который умер с горя ровно через год в годовщину рукового дня. Ранее обручение Розы произошло в тот же грустный год благодаря увещаниям Друда, старого друга и товарища отца, который также в юности остался вдовцом, но и он пошел по тому безмолвному пути, на который всегда ранее или позднее выходят жизненные странники, и таким образом юная обрученная чита осталась одна на свете. Чувство сожаления, окружавшее со всех сторон маленькую щеротку при первом ее прибытии в Гам, никогда не изгладилось. Сразмерно тому, как она становилась старше, счастливее, прелестнее, эта атмосфера принимала более блестящий оттенок, перебегая из золотого в розоватый и лазуревый цвет, но всегда на ее челе... Играл какой-то нежный луч. Общее желание утешить и приласкать ее с самого начала повело к тому, что с ней обращались как с ребенком, гораздо моложе, чем она была на самом деле, благодаря тому желанию с ней и теперь обращались как с ребенком, хотя она давно уже вышла из детства. Все в монастырском доме оспаривали друг у друга удовольствие быть ее любимицей, подарить ей что-нибудь, сделать ей маленькую услугу, увести ее с собой на праздники, всего чаще переписываться Нею, или первый поздороваться с ней по возвращении, даже это детское соперничество не было лишено некоторой горечи, но хорошо было бы для некогда обитавших в этом старом здании монахинь, если бы они не скрывали более предусудительных страстей под своими вуалями и четками. Таким образом, Роза стала милым, очаровательным, легкомысленным и своенравным маленьким существом. Она была избалована в том смысле, что рассчитывала на любовь всех ее окружающих, но не в том смысле, чтобы сама она отвечала равнодушием на общую любовь. Обладая по природе бездонным источником любви, она в продолжении многих лет освежала монастырский дом ее светлыми струями, но глубина его никогда не была затронута. Что могло произойти, когда дошли бы до этой глубины? Как изменились бы тогда ее легкомысленная головка и нежное сердце? Оставалось еще испытать. Невозможно сказать, каким путем проникла на другой день утром в заведение мисс Твинклтон весть о вчерашней ссоре между молодыми людьми и о нападении Невеля на Эдвину Друда. Принесена ли была эта весть на крыльях птиц или дуновением ветра, ворвавшегося в комнату при открытии окон? Принес ли ее булочник в хлебе или молочница в искусственно подделанном молоке? Питалась ли она из городского воздуха в ковры, пыли, с которых выбивали горничные у дверей заведения? Как бы то ни было, но этой вестью был переполнен с крыши до чердака старый монастырский дом, прежде чем мисс Твинкельтон сошла вниз. Сама мисс Твинкельтон слышала эту весть от миссис Тишер, оканчивая свой туалет, или, как она выразилась бы перед родителем или опекуном, с мифологическим настроением ума, принося жертву трем грациям. Брат Мисс Ландлес бросил бутылки Вэдвину Друда, брат Мисс Ландлис бросил ножом выдвину друда, нож, естественно, порождал мысль о вилке, и брат Мисс Ландлис бросил вилки выдвину друда. Теперь рождался необходимый в психологическом отношении вопрос: зачем брат Мисс Ландлис бросил в Эдвину Друду бутылку ножек или вилку, или бутылку ножек и вилку, так как у утверждала, утверждало, что брошено были все три вещи вдруг. Ну, так брат мисс Ландлис сказал, что ему нравится мисс Бут. Мистер Эдвин Друд сказал брату мисс Ландлис, что не его дело восхищаться мисс Бут. Брат мисс Ландлис тогда схватил по достоверным сведениям кухарни бутылку, ножик, вилку и графин, теперь неожиданно для всех являлся на сцену графин, и бросил их в Эдвина Друда. Бедная маленькая Роза заткнула себе уши при распространении этой вести и, спрятавшись в дальний угол, умоляла, чтобы ей об этом не говорили ни слова, но мисс Ландли спросила позволению мисс Твинклтон пойти переговорить с братом. И эту просьбу она выразила с такой решимостью, что, очевидно, получив отказ, она бы все же отправилась. Таким образом, мисс Ландлес избрала лучший путь к узнанию истины, о таинственном происшествии именно отправилась к мистеру Крис Парклю за достоверными сведениями. Когда она вернулась, то после разговора наедине с мисс твинклтон которая служила очистительным фильтром для принесенных вестей, передала только одной розе обо всем случившемся, останавливаясь с пылающими щеками на том факте, что ее брат был вызван на насилие грубыми выходками его противника, но, ограничиваясь последним оскорблением, следовавшим за другими неприятными словами, при этом из уважения к своему новому другу мисс Ландлес прошла почти молчанием тот факт, что эти слова были возбуждены тем, что ее жених, смотря на все, слишком слегка. От брата она принесла Розе просьбу простить его и, передав эту просьбу с теплым чувством сестры, прекратила дальнейший разговор по этому предмету. Мисс Твинклитон надо было придать надлежащее направление общественному мнению в монастырском доме, поэтому эта барышня торжественно вошла в то, что плебеи назвали бы «классной комнатой», но что на благородном языке главы монастырского дома называлось «залом, предназначенным для занятий». Входя в комнату, она грозно произнесла «Девицы!» и все вскочили со своих мест. Мисс Тишер смиренно заняла свое место за величной фигурой мисс Твинклтон, словно она изображала первого женского друга королевы Елизаветы в Тюльберийском форте. Мисс Твинклтон тогда произнесла следующую речь. «Девицы! Молва представляется овонским бардом излишне излишнеупомнатима бессмертного Шекспира». также называемого лебедем его родной реки, вероятно, ввиду древней легенды, что эта грациозная птица, мис Дженикс, извольте стоять прямо, сладко поет перед смертью, что немало не подтверждено орнитологами. так, девица, молва представляется тем поэтом, который воспел знаменитого еврея с бесчисленным количеством языков. «Молва в Тлайстергаме, мисс Фердинанд, прошу вас слушать меня внимательно, не представляет исключения верному портрету молвы в других местах, нарисованному великим поэтом. Легкое столкновение между двумя молодыми джентльменами вчера ночью». На небольшом расстоянии от этих мирных стен, мис Фердинанд, вы неисправимые, и будьте так добры, напишите сегодня вечером по-французски четыре первые басни нашего умного соседла Фонтена, чрезвычайно преувеличены голосом молвы. В первую минуту испуга и беспокойства, происходящих от сочувствия к нашему юному другу, находящемуся в некоторых отношениях, с одним из гладиаторов на кровавой арене, Неприличность поведения мисс Рейнольдс, старающейся бросить себя шпильки в сердце, слишком ясно, чтобы на него указывать. Мы снизошлись нашего девичьего величия для обсуждения этого неприятного и недостойного предмета. Наведя самые достоверные справки, мы убедились, что это происшествие одно из тех мимолетных ничтожностей, о которой говорит поэт мисс Дженгельс, вы через полчаса скажите имя и год рождения этого поэта. И потому, отложив всякое попечение об этом событии, сосредоточим все наши на полезных ежедневных трудах. Однако это событие служило предметом всех толков в продолжении целого дня, и мисс Фердинанд впала снова в опалу из-под тяжка, хлопнув во время обеда бумажной хлопушкой и прицелив графинь мисс Джигельс, которая схватила столовую ложку для самообороны. Между тем... Роза много думала об этой несчастной ссоре с неприятным чувством, что она была замешана в ней как повод или следствие, благодаря фальшивому положению по отношению к брачному ее обязательству. Это беспокойное чувство постоянно мучившее ее во время свиданий с нареченным ее мужем. не покидал ее, и когда они были далеко друг от друга, в этот день она была вполне одинока, так как не могла даже свободно разговаривать со своим новым другом Еленой Ландлис, которая, как сестра Невеля, избегала говорить о столь трудном и деликатном для нее предмете. В эту критическую минуту Розе объявили, что приехал ее опекун. Мистер грюджс был вполне достоин звания опекуна, как человек неподкупной честности, но, конечно, у него не было никак Каких других необходимых качеств для опекуна, по крайней мере с первого взгляда, их нельзя было заметить. Это был сухой, так сказать, песчаный человек, из которого, если бы его и стал лучше, вероятно, вышел бы отличный высокого сорта сухой табак. На голове у него была редкая короткая растительность цветом и внутренним содержанием, похожая на самый дрянной желтый мех. Эта растительность так мало походила на волоса, что непременно должна была бы быть париком, если бы не очевидная нелепость мысли добровольно устроить себе такую голову. Те немногие черты, которые представляло его лицо, были глубоко в него врезаны грубыми линиями, походившими скорее на работу человека, чем природы. На У него были некоторые возвышения, которые природа как бы намеревалась выточить в шишки чувствительности или изящности, но она нетерпеливо бросила свой резец, воскликнув «мне надоело кончать этого человека, пусть он идет недоделанный». Сверху у него была слишком длинная шея, снизу слишком длинные ноги, все манеры его были неловкие, нерешительные, походка, переваливающаяся сбоку на бок, наконец, он близорук, что, быть может, мешает ему заметить, как много выказывает он публике свои белые чулки, представляющие паразитный контраст с его черной одеждой. Однако, несмотря на это, мистер Грюджиус имел какую-то странную способность производить вообще приятные впечатления. Роза нашла своего пекуна в очень неловком положении, так как он находился в обществе Мисс Твинкельтона и в святилище этой почтенной особы. Смутное опасение, что его будут чем-нибудь экзаменовать и непременно срежут, по-видимому, чрезвычайно беспокоили бедного джентльмена. «Здравствуйте, милая моя, я очень рад вас видеть, вы очень поправились». Позвольте мне подать вам стул. Мисс Винкельтон при появлении розы встала и очень нежно промолвила, обращаясь ко всему свету. Вы мне позволите уйти. «Никогда, сударыня, не беспокойтесь для меня, пожалуйста, не трогайте с места. Я должна просить у вас позволения тронуться», — отвечала мистер Твинкельтон, с грация и повторяя последнее слово, «но я не уйду из комнаты, если вы так любезно предлагаете мне остаться. Я отодвину свой письменный стол к окну и там не буду вам мешать, надеюсь, мешать. Помилуйте, сударыня. Вы очень добры, милая Роза, ты, конечно, нисколько не будешь стесняться». Мистер Грюджиус, оставший с Розой у камина, снова произнес, — Как вы поживаете, милый? Я очень рад вас видеть. Он подождал, когда она села, и тогда последовал ее примеру. — Мои посещения продолжал он подобным посещением ангелов. Это не значит, чтобы я уподоблял себя ангелом. Нет, сэр, — сказала Роза. — Конечно, нет, — повторил мистер Грюджиус. — Я только хотел сказать, что мои посещения чрезвычайно редкие, и между каждым из них проходит много времени. Ангелы, мы очень хорошо знаем, моя милая, находится в верхнем этаже. Мисс Твинклеттон бросила вокруг себя какой-то странный взгляд. «Я говорю, милая моя, — произнес Грюджо, взяв за руку розу, когда в голове его мелькнула мысль, что могут подумать, что он дозволил себе называть мисс Твинкельтон моей милой, — я говорю о других молодых девицах». Мисс Твинкельтон снова принялась за свои Писание. Мистер Грюджус, сознавая, что он не так блестяще начал разговор, как бы желал, провел рукой по голове от затылка колбусла, он только что купался и выжимал воду из волос. Это движение руки, хотя совершенно ненужное, было обычной его привычкой. Потом он вынул из кармана сюртука бумажник, а из кармана жилетки карандаш. — Я записал, — сказал он, перелистывая бумажник, о чем говорить, так как я лишён всякого таланта к разговору, и потому, с вашего позволения, моя милая, я обращаюсь к своей записке. Здорово и счастливо, конечно, вы здорово и счастливо, моя милая. Довольно на вас чтобы убедиться в этом. — Да, конечно, сэр, — отвечал Роза. «За что, — продолжал Грюджу, кивая головой на окном, у которого сидела мисс Твинклитон, — мы должны искренне благодарить ту почтенную особу, которую я имею честь видеть перед собой и которая изливает на вас только материнской любви и постоянных забот. Эта новая выходка Грюджуса оказалась так же неудачна, как первая». и не достигла своего назначения. Мистер Инглтон чувствуя, что ей пришлось бы так много приседать, что очутилась бы вне разговора, предпочла не заметить слов почтенного джентльмена и, небрежно кусая перо, обратила глаза к небу, как бы ожидая, что кто-нибудь из небесных жителей поделится с нею мыслями. Мистер Гриуджи снова провел рукой по голове и обратился к своему бумажнику, в котором вычеркнул первый вопрос здорового и счастлива, как уже решенный. Фунты, шиллинги и пенсы. Следующий вопрос в моей книжке. Правда, это сухой предмет для молодой девушки, не чрезвычайно важный. Жизнь заключается в фунтах, шиллингах и пенсах. Смерть. Неожиданно вспомнив о смерти родителей Розы, он останавливается и прибавляет более мягким тоном, смерть не заключается в фунтах, шиллингах и пенсах. Голос его был сух и резок, как он сам, и фантазия могла бы истолочь этот голос так же, как и его самого, в первосортный сухой табак. И однако, несмотря на ограниченные средства выражения лица, которым он обладал, он, казалось, выражал доброту. Если бы природа окончила его, то в этом... минуту, конечно, доброта выражалась бы в его лице, но если линии его лба не сходились, если в лице его не было игры, то чем он был виноват, бедный человек? Фунты, шиллинги и пенсы. Вы находите по-старому, что отпускаемых вам денег достаточно, моя милая? Роза ни в чем не нуждалась, и потому получаемых ее денег было совершенно довольна. «И вы не в долгу?» Роза засмеялась, при мысли иметь долги, и юношка неопытность считал это только комичной игрой воображения. Грюджиус устремил у нее свои близорукие глаза, чтобы убедиться, что такой действительно был ее взгляд на этот предмет. А произнес он, взглянув искосы на мисс Твинклитон и вычеркивая второй вопрос в своей памятной книжке, я говорил, что попал в общество ангелов. Роза чувствовал, в чем должен был заключаться третий вопрос, и потому покраснела и стала беспокойно перебирать складки своего платья, гораздо прежде, чем он нашел следующую запись в своей памятной книжке. «Свадьба», — продолжал мистер Грюджус, проводя рукой не только по голове, но и по глазам, и носу, и пододвигая к Розе свое кресло. «Я теперь прихожу к предмету, который составляет главный предмет моего теперешнего посещения. Иначе я, как неугловатый человек, никогда не обеспокоил бы вас своим визитом. Я никогда не навязываюсь в сфере, для которой совершенно не гожусь. Я здесь чувствую себя медведем в детском котельоне. Его непривлекательная наружность настолько придавала ему вид животного, с которым он себя сравнивал, что роза весело расхохоталась». «Вы со мной согласны», — произнес мистер Грюджу совершенно спокойно. «Так, но возвратимся к моей памятной книжке. Мистер Эдвин приезжал сюда по временам, как было нами устроено. Вы писали мне об этом в ваших письмах. Он нравится вам, и вы нравитесь ему. Он мне очень нравится», — сэр, сказал Роза. «Я так и сказал, моя милая», — отвечал ее опекун, для которого было непонятно особенное ударение, с которым Роза произнесла слово «очень хорошо, и вы в переписке». «Мы пишем друг друга», — отвечала Роза на двухгубки при воспоминании о неприятностях, которые они иногда друг другу писали. «Я так и понимаю слово «переписка, моя милая», — продолжил мистер Грюджиус, — «хорошо, все идет отлично, время бежит, и в следующей рождественской вакации надо будет заявить примерной особе, сидящую окна, которому мы много обязаны, что вы в текущем семестре будете из заведения. Ваши отношения к ней, конечно, не одни, деловые, но все же дело всегда дело. Я чрезвычайно угловатый человек», — продолжал Грюджиус, — словно неожиданная мысль вошла ему в голову, — «и потому...» Если бы нашлось какое-либо приличное подставное лицо для присутствования на вашей свадьбе лучше меня, то я был бы очень рад. Опустив глаза в землю, Роза заметила, что, вероятно, можно было найти подставное лицо, если это необходимо. «Конечно! Конечно!» — продолжал мистер Грюджус, «Например, господин, обучающий здесь танцам, сумел бы исполнить эту обязанность с приличной грацией». Он сумел бы подойти и отойти от алтаря к полному удовольствию пастора, вашего жениха и всех присутствующих, а я чрезвычайно угловатый человек. И, конечно, наделал бы только ошибок. Роза сидела неподвижно и безмолвно. Быть может, ее ум никогда не захотел так далеко, как венчальный обряд, а всегда останавливался где-нибудь по дороге. В памятной книжке записано «Завещание». «Ну, моя милая», — продолжал мистер Грюджу, снова вычеркивая предыдущий разрешенный вопрос и вынимая из кармана какую-то бумагу, «хотя я прежде обисял вам содержание завещания вашего отца, но теперь считаю необходимым вручить вам засвидетельственную его копию. И хотя мистер Эдвин также знает содержание этого документа, но я считаю необходимым вручить другую засвидетельственную копию мистеру Джасперу». чего не ему самому?» — спросила Роза, быстро поднимая голову. «Не можете ли вы отдать копию самому Эдди?» «Да, конечно, мои милая, если вы этого особенно желаете, но я упомянул о мистере Джаспере потому, что он его опекун». «Да, я особенно этого желаю, пожалуйста», — сказала Роза поспешно. «Я не люблю, чтобы мистер Джаспер вмешивался в наши дела. Я благо ваше желание, чтобы ваш муж был для вас всем». И во всем вполне естественно. Вы замечаете, что я говорю «полагаю, дело в том, что я совершенно неестественный человек и не знаю по опыту, что естественно». Роза взглянул на него с некоторым удивлением. «Я хочу сказать, — пояснил он, — что обычаи молодых людей мне никогда не были известны. Я единственный ребенок моих родителей, бывших довольно преклонных годах, когда я родился, и я полагаю, что я явился на свет уже взрослым. Все люди, обыкновенно, являются на свет бутонами, а я — щепкой». Как только я себя запомню, я был щепкой и самой сухой. Что касается до другой засвидетельной копии, то ваше желание будет исполнено относительно же вашего наследства. Я полагаю, что вы уже все знаете, оно состоит из 250 фунтов стерлингов ежегодного дохода. Из него некоторые суммы постоянно откладывались, так что всего вы получите капиталу более семьсот фунтов стерлингов. Я имею право дать вам вперед из этого фонда необходимые суммы на приготовление к свадьбе. Вот и все, что я хотел сказать. «Скажите, пожалуйста», — промолвил Роза, взял бумагу и грациозно насупив брови, — «права ли я в том, Что вам тотчас скажу? Я понимаю гораздо лучше то, что вы мне говорите, чем то, что я читаю в документах. Мой бедный отец и отец Эдди заключили это условие между собою как нежные и верные друзья с той целью, чтобы и мы впоследствии были такими же нежными и верными друзьями. Точно так. Они сделали это для нашего вечного добра и вечного счастья. Точно так. Для того, чтобы мы были в отношении друг друга более, чем они были друг для друга. Точно так. Эдди ничем не обязан, и я также не обязан под условием какой-либо неустойки, или не тревожьтесь, моя милая, если бы случилось то, при мысли о чем у вас навертываются слезы на глазах, если бы вы не вышли за него замуж, то вы не подверглись бы никакой неустойке. Ни он, ни вы, вы остались бы тогда под моей опекой до вашего совершеннолетия, ничего худшего не случилось бы. Впрочем, и это может быть довольно худо. А Эдди... Он вступил бы точно так же при достижении совершеннолетия в право товарища фирмы после своего отца, точно так же, как он вступит и теперь. Роза молча сидела с насупленными бровями и взволнованным лицом, голова ее несколько склонилась на сторону, она нетерпеливо кусала уголок полученной копии, бесцельно смотрела на пол и нетерпеливо била по нем ногою. Одним словом, продолжал мистер Грюджус, это обручение, желание, надежда, и проект, нежно выраженный с обеих сторон, что это желание было сильно прочувствовано и что они пламенно надеялись на его осуществление, не подлежит никакому сомнению, вы из детства привыкли к этому проекту, и он развивался вместе с вами, но обстоятельства изменяют дело, и я приехал сегодня частью, то есть главным образом для того, чтобы исполнить свой долг и сказать вам, моя милая, что два молодых людей могут быть обручены только при венчании, исключая случаи в приличе, которые ведут к горе и несчастью. По их доброй воле, по любви и при уверенности, эта уверенность может оказаться справедливой или ложной, но всякий должен попытать счастье, что они подходят друг к другу и составят обоюдное счастье. Например, если бы был жив один из ваших отцов, и усомнился бы в исполнимости своего проекта, то неужели переменно обстоятельств, переменную ваших лет, не изменил бы его мысли? Это было бы невозможно, неблагоразумно, чудовищно. Мистер Грюджиус произнес все эти слова, точно он читал вслух, или отвечал урок, так мало выражало его лицо и вся его фигура, чтобы мысли являлись у него экспромтом. «Я теперь, моя милая», — продолжал он, зачеркивая слово «завещание» в своей памятной книжке, исполнил свою формальную обязанность, следующая запись желания. «Желаете ли вы чего, моя милая?» — Роза покачала головой, С каким-то жалостным видом точно она колебалась, что сказать и ждала посторонней помощи. «Имеете ли вы мне сообщить какие-либо распоряжения насчет ваших дел?» «Я...» «Я бы желала прежде порешить все с Эдди, если вы позволите», — сказал Роза, перебирая складки своего платья. «Конечно, конечно», — отвечал мистер Грюджиус, — «вы должны быть одинаково мнения во всем. Вы скоро ожидаете молодого джентльмена?» Он уехал только сегодня утром и приедет опять к Рождеству. Отлично, по его возвращении на Рождество вы пришите с ним о всех подробностях и уведомьте меня, а я тогда исполню свои деловые обязанности в отношении достойной особы, сидящего окна. К тому времени наши счеты еще увеличатся. Последняя запись в книжке Простится, да, и так, моя милая, я теперь с вами прощусь. «Могу я вас попросить, — сказала Роза, вставая, когда ее опекун также поднялся с места, — приехать ко мне на Рождество, если мне нужно будет вам сообщить что-нибудь особенное. «Конечно! Конечно! — отвечал он, — по-видимому, если такое выражение можно отнести к человеку, на лице которого никогда ничего не было видно, — польщенные словами Розы, как особенно угловатый человек, — Я не горжусь для общества и потому не имею никаких приглашений на рождественские праздники, кроме обеда 25-го числа у моего столь же угловатого клерка, отец которого, нурфолькский фермер, ежегодно присылает в виде подарка мне отличную индейку. Я, право, горжусь вашим желанием видеть меня, как сборщик рент, я встречаю так мало людей, желающих меня видеть, что это для меня приятная новинка». За такое любезное согласие исполнить ее желание, благодарная Роза кладет свои ручки на плечи опекуна и, приподнимаясь на цыпочках, поспешно целует его. — Господи! — восклицает мистер Грюджиус. — Благодарствуйте, милочку ваш поцелуй доставляет мне столько же чести, сколько и удовольствия. Мисс Твинклитон, я имел с вашей ученицей самый приятный разговор, и теперь я освобожу вас от своего неприятного присутствия. — Нет, сэр, — отвечала мисс Твинклитон, грациозно вставая. «Не говорите, чтобы ваше присутствие меня беспокоило. Немало. Не могу вам позволить так выражаться. Благодарствуйте, сударыня. Я читал в газетах, продолжал мистер Грюджиус, несколько заикаясь, что при посещении школы, не то чтобы у вас была школа, нисколько, знаменитым человеком, не то чтобы я был знаменитый человек, нисколько, он всегда выпрашивает для учеников праздник или другую какую милость». Теперь уже уроки кончились в коллегии, достойная глава которой вымест Винклоттен, и девицы ничего не выиграли бы, если бы остальной день был сделан праздником, но если бы над одной из молодых девиц витало облако, то могу ли я ходатайствовать? — О, мистер Грюджус, мистер Грюджус, воскликнул мистер Твинклитон, любезно грозя ему пальцом, — вы мужчины, мужчины. Стыдно вам так нападать на нас, бедных, занимающихся дисциплиной нашего пола, для вас же мужчин. Но так как мисс Фердинанд находится под опалой, то, милая Роза, подите к ней и скажите, что, исходя к просьбе вашего опекуна мистера Грюджуса, я ее прощаю. При этом мистер Твингтон так низкий и почтительно присела, что вынырнула только на трех аршинах расстояния от первоначального места приседания. Считая своей обязанностью зайти к мистеру Джасперу, прежде чем уехать из Клойстергама, мистер Грюджус отправился в его квартиру над воротами и взобрался по винтовой лестнице, но дверь мистера Джаспера была заперта, и на ней красовалась бумага с надписью в соборе. Мистер Грюджиус тут только вспомнил, что действительно был час церковной службы, поэтому он спустился с лестницы и, перейдя через площадку, остановился перед большой западной дверью собора, широко открытой на несколько светлых мимолетных часов для проветривания старинного здания. «Батюшки», — подумал Грюджиус, взглянув в дверь, — «точно смотришь в горло старику времени». Могильное дыхание старика времени доносилось от гробницы сводов. Мрачные тени набегали в отдаленных углах, сырость выступала из зеленых заплесневевших камней, радужный облеск от цветных стекол исчезал, мал-помал на каменном полу, за решеткой амвона, над которым высилась темная масса органа, виднелись белые одежды певчих, и время от времени слышался слабый голос — то возвышавшийся, то понижавшийся в монотонном шепоте. Извне река зеленые пастбища, вспаханные поля, а на заднем плане горы и долины были освещены красноватыми лучами заходящего солнца, которое золотом искрилось на окнах отдаленных мельниц и сельских домиков. В соборе все становилось мрачно, могильно. Однообразные звуки долетавшего голоса мало помалу умирали, И, наконец, были совершенно поглощены неожиданным наплывом целого моря музыкальных звуков. Через минуту органы хор снова умолкли, и умирающий голос опять послышался, но снова море грозно поднялось, поглотило одиночный голос и высоко подняло свои мелодичные волны до самых сводов и башен Древнего Собора. Наконец и море отошло, и наступила безмолвная тишина. Между тем мистер Гриуджус подошел к ступеням амбвона, где он встретил живые волны музыкального моря. Случилось что-нибудь? поспешно спросил Джаспер, уведи его за вами. И не посылали? Нет, нет. Я сам приехал. Я посетил мою хорошенькую Розу и теперь возвращаюсь домой. Вы нашли ее в цветущем состоянии? Да, в совершенно цветущем. Я приезжал, собственно, для того, чтобы серьезно объяснить ей, какое значение имеет обручение молодых людей, сделанное умершими родителями. Какое же значение оно имеет, по вашему мнению? Мистер Грюджо заметил, что губы Джаспера были очень бледны, но он приписал это холоду и сырости в соборе. «Я только приехал сказать ей, что такое обручение не может считаться обязательным, ввиду уважительной причины к его распоряжению, а именно если со стороны одного из обрученных будет замечен недостаток любви или желанием вступить в брак. Могу я спросить, имели ли вы какую-либо особую причину для объяснения ей этого?» — Особая причина заключалась в желании исполнить мой долг, сэр, — резко отвечал мистер Грюджус, и потом прибавил, — ну, мистер Джаспер, я знаю, как вы сильно любите вашего племянника и чувствуете горячо все, что касается до него, уверяю вас, что все сказанное мной не выражает ни малейшего сомнения или неуважения к вашему племяннику. — Вы не могли выразиться любезнее этого, — отвечал Джаспер, дружески пожав ему руку, идя рядом с ним. Мистер Грюджу снял шляпу, чтобы провести рукой по голове, и, исполнив эту церемонию, он самодовольно нагнул голову и снова надел шляпу. — Бьюсь об заклад, что она не выразила желания освободиться от Эдвина, — произнес Джаспер, улыбаясь, его губы были еще так бледны, что он сознавал это и нетерпеливо кусал их. «И вы выиграете заклад, — отвечал мистер грюджус мы должны уважать при подобных обстоятельствах девичью стыдливости роты, потерявшей мать. Как вы думаете, это не по моей части, потому я только могу полагать, конечно, без всякого сомнения. Я очень рад, что вы одинаковы со мной мнения, потому что, — продолжал мистер Грюджиус, говоря очень осторожно, он помнил слова Розы о Джаспере, — Потому что она по деликатному инстинкту полагает необходимым сделать заодно с Эдвином Друдом все нужные приготовления. Она не хочет, чтобы мы вмешивались в их дело. — Вы хотите сказать, чтобы я вмешивался? — сказал Джаспер несколько невнятно и ударяя себя в грудь. — Я хочу сказать «мы», — повторил мистер Грюджу, указывая пальцем на свою грудь. — Поэтому пускай они посоветуются и обсудят дело. Когда мистер Эдвин Друд вернется к Рождеству, потом уж мы с вами явимся на сцену и покончим дело. так вы уговорились с нею, что вернетесь к Рождеству, — заметил Жаспер. — Я понимаю, вы совершенно справедливо сказали мистеру Гриуджуус. Я действительно так горячо люблю моего племянника, что чувствую за этого счастливого молодца сильнее, чем за себя. Но совершенно справедливо, что следует обратить внимание и на молодую девушку, как вы заметили, и потому я согласен следовать во всем за вами. Итак, на Рождестве они покончат со всеми приготовлениями свадьбы, которая должна произойти в мае месяце, а нам остается только привести в исполнение то, что они решат, и подготовить все для формальной сдачи дел по опекунству в день рождения Эдвина». «Точно так», — подтвердил мистер Грюджиус, пожимая ему руку на прощание, — «да благословит Бог их обоих». «Да спасет он их обоих», — воскликнул Джаспер. «Я сказал, да благословит их Бог», — заметил Грюджиус, взглянув через плечо на Джаспера. А я сказал, да спасет их Бог, — возразил Джаспер, — разве это не все равно?